Уж теперь-то я понимаю, почему друзья не обращаются к ней Аня, Анечка, Анюта, а исключительно Анка. Иногда для разнообразия на французский манер, выделяя последний слог. Под такими очередями захлебнется любая психическая, психотропная, даже психоделическая атака любой белой гвардии. Анка снова бросает в меня оливкой, словно предупреждая, что сейчас добьет чем-то важным. «Да-да, самое важное!» Важнее всего умение взглянуть на ситуацию под неожиданным углом, способность вывернуть смысл наизнанку. «Вот ты сейчас сидишь здесь и раскачиваешься, как маятник!» «Почему как маятник я спокойно сижу?» потому что маешься, поэтому ты маятник. Сидишь здесь и страдаешь от того, что Белка в тюрьме, что у нее проблемы, что Славка погиб, что тебе не удается докопаться до настоящей причины его гибели, не получается защитить свою возлюбленную. Для тебя вся эта ситуация — один неожиданно свалившийся на тебя трабл, и ты конкретно маешься. А как еще? А по-разному. Найди в себе способность взглянуть на вещи иначе. Ты жил скучной, сытой, упорядоченной жизнью, а сейчас ты в центре циклона. Ты можешь что-то сделать для любимого человека, а не просто выражать свои чувства в сентиментальных записках. В эти самые трудные дни ты реализуешь свою любовь, ты даешь ей выход. От тебя зависит судьба любимой, когда еще в твоей жизни случались такие приключения. Ты сейчас совсем как герой романа, литературный герой. Пройдет время, и если останешься в живых, будешь вспоминать это время как самое счастливое и яркое, А останусь, как думаешь? Неважно. Тебе сейчас важно совершить подвиг, геройский поступок. И тогда добро пожаловать в вечную жизнь, как у литературных героев. Поверь мне, когда совершаешь подвиг и становишься героем, об этой жизни как-то само собой перестаешь тревожиться. «Действуй, милый папарацци! Экшен! Нух!» «Да что ты знаешь! Меня час назад чуть было не...» «Я осекаюсь под ее луковым взглядом, пресекающим любой пафос, опускающим его до уровня похвальбы рыболова-алкоголика размерами очередного трофея. «Что случилось? Тебя обидели?» И снова этот снисходительный взгляд. Проехали. Как хочешь? Если тебя интересуют подробности Белкинова Эскейпа, советую переговорить с ее Роуди. Тур-менеджером? Да, его зовут Фура, то есть Коля Астафуров. Вполне вменяемый и работящий персонаж. Записывай телефон. А сейчас я тебе расскажу то, что знаю про их замут с Никитосом. Глава 12. Белка. А вот тут... Ну, перестань, не смейся. Нос как нос. Лучше на свой посмотри. Эта Анка меня щелкнула в аэропорту Орландо, когда я в первый раз... Она еще сказала, что я изменилась и не похожа сама на себя. Я действительно какая-то квелая на этом снимке и вовсе не смахиваю на подпольщицу, хотя уже все для себя решила. Мысленно собрала вещички и приготовилась уйти в глухое зазеркалье. «Совсем не похожа на Мату Хари, на Дженнифер Гарнер, эс-Алиас, даже на Зою Космедемянскую». «Отгадай, на кого похоже? «Не знаешь?» «На предательницу». Я улетала из Москвы счастливой певицей, которая вот-вот разбежится и взлетит с трамплина, а вернулась всего через неделю, конченой заговорщицей, Нет-нет, еще более счастливый сумасшедший, крылатый, сумасбродной, готовый к революции. И еще предательницы. Я сошла с самолета с твердым намерением предать мечту тысяч девчонок, каждая из которых, не задумавшись, отдала бы за нее все что угодно, и красоту, и молодость, и даже любовь, только бы оказаться на моем месте». Только бы оседлать этот шанс, который почему-то выпал мне и не выпал им. А выпадает вообще одной на тысячу. И получается, я неблагодарная сука. Собираюсь разорвать золотой лотерейный билетик, растоптать мечту и наложить огромную кучу на собственное призвание. Предательница и преступница. Я... я не кокетничаю... Не играю. Просто все именно так и сложилось. Если бы ты знал, как я мучилась, принимая решения. Ты когда-нибудь выбирал свою жизнь? Знаешь, как это? «Ставлю на красное» и потерять все, что у тебя было, к чему ты привыкла, а получить неизвестность... Но ты от этой неизвестности без ума. Телки дуры, скажи.